Глава третья. Про Иванова. «Мы на горе всем буржуем, Мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови, Господи, благослови!» Александр Блок Исследователи порой отдают всю жизнь научному поиску. И вот однажды судьба посылает удачу. Он открывает имя ранее неизвестного фараона. Именно такая удача выпала и на мою долю. В пропыленных архивах нашел сведения о некоем могущественном, но мало известном вожде, власть которого на одной шестой части суши границ не имела. Правда, мой фараон не из забытых веков, а из двадцатого. Звали фараона... Товарищ Иванов. Кто его помнит? Кто его знает? А между тем названный товарищ, судя по документам, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Вот пример. 25 сентября 1943 года маршалы Советского Союза Жуков и Василевский, генералы армии Рокоссовский, Ватутин, Конев и Малиновский получили совершенно секретную директиву на форсирование Днепра. Документ начинается сурово и просто. Товарищ Иванов приказал... У товарища Иванова было достаточно власти, чтобы ввести в сражение одновременно 5 армий, или 10 или двадцать. Директива от 25 сентября 1943 года отдавалась одновременно четырем фронтам, в составе которых была 31 армия, включая четыре танковые армии и 4 воздушные. Это, конечно, не предел. В распоряжении товарища Иванова во время войны было 70 общевойсковых армий, 18 воздушных. 5 ударных, 11 гвардейских, 6 гвардейских танковых. А помимо этого, армии НКВД, армии ПВО, отдельная гвардейская воздушно-десантная армия, 10 саперных и так далее, и так далее. И отдельные корпуса десятками, и отдельные дивизии сотнями. И надо сказать, что приказы товарища Иванова выполнялись всеми маршалами и генералами беспрекословно, немедленно и любой ценой. Парадоксально, но при такой власти товарищ Иванов был мало известен даже в очень высоких сферах. Пример. Перед войной Шкварцев был советским послом. В те времена именовался полпредом в Берлине. Советский посол фашистской Германии — это очень высокий пост. Так вот, Шкварцев долгие годы понятия не имел о существовании товарища Иванова. И однажды получилось нехорошо. В 1940 году прибыла в Германию советская авиационная делегация. Советские товарищи посетили секретные заводы, включая подземные, Конструкторское бюро осмотрели новейшие образцы германской авиационной техники, купили, что понравилось, и попросили посольства, в те времена именовалось полпредством, и торговое представительство покупки оплатить. Тут снова вопрос возникает, кто кому больше верил? Германские господа продали советским товарищам образцы всех новейших самолетов. подводных лодок, зенитных и противотанковых орудий. А советские товарищи не продавали Ил-2, Пе-2, Т-34, КВ, БМ-13 и даже не показывали такие вещи своим заклятым германским друзьям. Итак, советская делегация выбрала не 108, не 109Е, не 110. с не 209, до 215ю88х 100 и много еще достойных машин. немцы не прятали своих секретов а наши не скупились выбрали 12 типов брали по два- три экземпляра, а то и по 5-6. кроме самолетов выбрали советские товарищи образцы двигателей и приборов, аппаратуры и много еще всего набрали. А посольству и торговому представительству платить? Нет, говорят дипломатические товарищи, так дела не делаются. Надо писать в Москву, согласовать с Наркоматом обороны и Наркоматом авиационной промышленности. Те направят заказ в Наркомат торговли, там вопрос обсудят эксперты. Согласуют с наркоматом иностранных дел, подключим финансистов. Тут один нетерпеливый из авиационной делегации, нам бы поскорей, дайте в Москву шифровку шарахну. Написал текст, зашифровал и просит отослать по адресу Москва Иванову. Тут уж все посольство восстало, сам товарищ Шкварцев возмутился. «Да не может быть такого адреса! Это вроде как на деревню дедушке!» «А вы пошлите!» — тот из делегации упорствует. Долго ругались, наконец шифровку отослали. Удивительно, но в Москве шифровка адресата нашла, очень даже быстро. И пришел ответ, без помедления, вроде громыхнуло над посольством. Был тот ответ краток и прост, как приговор революционного трибунала. Московский адресат товарищ Иванов так рыкнул, что самолету были куплены без промедления, счета оплачены сполна, а драгоценный груз с курьерской скоростью отправлен куда следует. Товарищ Шкварцев и другие ответственные товарищи сообразили, Кто в Москве скрывается под скромной фамилией? Конечно, конечно, это был он. За кремлевскими стенами, под псевдонимом Иванов, жил и работал сам товарищ Иваныч. Он же Васильев, он же Чижиков, он же Коба, он же Бесашвили и Джугашвили, он же Салин и Сталин. Много было у Сталина псевдонимов. Одни отсеклись, забылись и стерлись, другие остались. Псевдоним Иванов оставался до самого конца и использовался в ситуациях экстраординарных. Всё это я рассказываю вот почему. Однажды, в 1936 году, Сталин собрал авиационных конструкторов у себя на ближней даче. угостил совсем кавказским гостеприимством, а потом поставил задачу построить самолет лучший в мире этого пояснять не надо под названием иванов работы над проектом иванов вели одновременно многие коллективы, в том числе под руководством туполева немона поликарпова григоровича в те времена под общим руководством туполева, Работали конструкторские группы Петлякова, Сухого, Архангельского, Месищева. Под руководством Поликарпова – Микоян и Гуревич. У Григоровича работали Лавочкин и Грушин. Всё, что Сталин приказал Туполеву, Григоровичу или Поликарпову, автоматически распространялось и на вассальные конструкторские группы. Одним словом, вся советская авиационная конструкторская мысль сконцентрирована на выполнении единой задачи. И не думайте про кооперацию. Как раз наоборот, жестокая конкуренция. Победить сильнейший, а Клутов и Пряников у товарища Иванова в достатке излишне пояснять, что Иванов – боевой самолет самолет, Не мог же Сталин бросить почти всех своих конструкторов на разработку самолета для гражданских нужд? Любой справочник по истории авиации дает исчерпывающий материал о том, что из проекта Иванова в конечном итоге получилось, и коммунистические историки упирают на конечный результат. А я зову своих читателей разобраться в другом вопросе. «Мне что получилось?» А что замышлялось? В истории советской авиации был только один самолет, который разрабатывался под сталинским псевдонимом, причем девиз проекта «Не по инициативе верноподданных низов, а по инициативе самого Сталина». Авиаконструктор Шавров свидетельствует «Девиз Иванов по указанию Сталина». Это был его телеграфный адрес «История конструкции самолетов в СССР. 1938 1950 Москва. Машиностроение. 1988-й. Страница 45-я. Самолета еще нет, конструкторы еще и карандашей в руки не взяли, а Сталин дал уже самолету свое имя. А ведь это именно тот самолет. на который Сталин делает ставку в грядущей Второй мировой войне, о необходимости и неизбежности которой он говорит постоянно и открыто. Есть ли другой самолет, на разработку которого Сталин бросил столько конструкторских сил? Что же нужно заказчику? Может быть Иванов, стратегический бомбардировщик, который создается для того, чтобы отбить у потенциальных агрессоров желание нападать? Нет, это не так. Стратегический бомбардировщик уже создан. Вспомним, идет тот самый 1936 год, в котором Петляков завершил работу над ТБ-7. Если Сталин намерен войну предотвратить, то не надо собирать конструкторов, Не надо ставить им задачу на разработку нового самолета, а надо просто пустить в серию ТБ-7. Вот его вы и назвать новым или прямо и открыто «Сталином». Какая символика! Тут вам и полет на заоблачных недосягаемых высотах, тут и мощь несокрушимая, и сила удара, и предупреждение врагам. и много еще всякого придумали бы поэты и пропагандисты, но нет. Не нужен товарищу Сталину самолет для предотвращения войны. А может быть, товарищ Сталин считает, что грядущая война будет святой оборонительной войной в защиту Отечества, и потому поверил создать лучший в мире истребитель, который защитит наше мирное небо. Нет. Товарищ Сталин так не считает. Страну и армию к оборонительной войне не готовит. Я даже бумагу тратить не буду на доказательство того, что Великое Отечественное случилось по недоразумению, по оплошности, вопреки сталинским планам и замыслам. А вот на что мне не жалко времени, сил и бумаги, так это на доказательство простого факта. Сталин к войне готовился. Готовился так, как никто не готовился. Весь народ богатейший в мире страны 20 лет ютился в бараках, не недоведал, толкался по очередям, доходил до людоедства и трупоедства ради того, чтобы подготовить армию к войне. Правда не к великой и не к отечественной, Вот смотрите, среди присутствующих на Сталинской даче Николай Поликарпов. В предыдущем, 1935 году, на авиационной выставке в Милане, поликарповской И-15БИС официально признан лучшим истребителем мира, а у Поликарпова уже в серии И-16 и, и кое-что в разработке. Поликарпов... Лидер в мировой гонке за лучший истребитель. Оставьте Поликарпова, не мешайте ему, не отвлекайте его, он знает, как делать истребители. Только не сбивайте его с темпа. Идет гонка, и каждый час, каждая минута на вес крови. Но нет, отвлекитесь, товарищ Поликарпов. Есть работа важнее, чем создание истребителя. Не интересует товарища Сталина истребитель для оборонительной войны. Итак, каким же рисовался Сталину идеальный боевой самолет, на разработку которого он отвлекает своих лучших конструкторов, как создателей бомбардировщиков, так и создателей истребителей? Сам Сталин объяснил свое требование в трех словах. Самолет чистого неба.